Часть 6. Слушай, это правда? Правда, что катастрофы опять начались? Они ж закончили в июле. Спросил Егисава, не притронувшись к принесённому тёте Саюри чаю с льдом. Мы вдвоём сидели в моей комнате. Нельзя сказать, что тон его был гневным, но необычайно серьёзным был. Скажи, Со, что происходит? Что ты сам об этом думаешь? 9 сентября, воскресенье. Вторая половина дня. Можно я сейчас к тебе забегу? Неожиданно спросил по телефону Игисава меньше часа назад. Конечно, я не отказала встретила его, но смерти, происходившие одна за другой с начала месяца, вызвали катастрофы. В пятницу на большой перемене мы встретились с Тибики-саном, и как раз тогда ему по телефону сообщили о смерти Куроя. С тех пор мы с Игисавой толком не общались. По-хорошему, это надо было бы обсудить с безопасниками. Это этот зиме, но Умом я это понимал, однако просто не вытянул бы. И не только я. И Гисава, и Эта, и Тадзими наверняка были в таком же состоянии. И даже Тибики-сан, видя царящий в классе хаос, он не мог одолеть его с прежним своим спокойствием, только говорил всем слова типа «Успокойтесь, не паникуйте», но на вопросы «Это всё-таки катастрофы, да? Почему? Что нам делать?» не мог дать ясного ответа. Вчера я разговаривал с Мисаки-сан, Я чуть отвёл глаза от пронизывающего взгляда Егисавы и затем продолжил. Я ей всё рассказал, она тоже считает, что это катастрофа. Вот как. Вот оно как. Егисава провёл пятернёй по своим длинным волосам. Хм. Промочалон, затем вздохнул. Вот, блин. Мы сидели друг напротив друга за низким овальным столиком в моей комнате, в спальне и по совместительству кабинете. В комнате был бардак, поэтому пригласить ееса во мне не хотелось, но ничего не попишешь. Я ведь не хотел, чтобы наш разговор слушала тётя Саюри, потому что до сих пор не рассказал тёте и дяде про особые обстоятельства класса 33. Прочим, у них просто не могло не возникнуть каких-то сомнений. Я не был откровенен, но то, что всветны в северном объеме случилось с несколько ЧП, было известно. А в июле в этой самой семье умер дедушка. Вот а месяцы до них наверняка тоже дошла та или иная информация и думаю, они заметили, что со мной что-то не то. Тётя Саюри каждый день беспокоилась. У тебя всё в порядке, Сокон? Если есть какие-то проблемы, обязательно обсуди. Но дальше этого не заходило. Да просто в ней устраивало. За такое деликатное обращение я пожолуй былм благодарен. Если я сейчас всё им в подробностях расскажу, всё равно никакого решения они не предложат. Я лишь вызову проблемы в самых разных смыслах. «И тем не менее, Са...» Прекратив возиться с волосами, Егисова пристально посмотрел на меня. «Что, блин, происходит? Катастрофы должны были прекратиться. Мёртвый еле исчез. Никакой же логики, а? Странно, скажешь нет. И подозрительно. Столько всего передумали, столько мер приняли, в результате летние каникулы нормально пережили, и всё равно... Всё равно вот такое. В итоге вот такое. Что за дела? Что?» Почему происходит? А? Хотя на тебя изливаться тоже бесполезно. Игеса вновь промолчал. Затем протяжно выдохнул. Какое-то время мы оба молчали. Отпив чая, в котором уже почти полностью растворился лёд, я встал и принялся искать пульт от кондиционера. За эти несколько минут в комнате как будто стало ещё более жарко и влажно, чем было. Подстроив кондиционер, я вернулся на место. А где-то фотка. "Э, где у тебя там комната?" спросил Игисава. "Какая фотка?" "Ну, которая всегда была у тебя в комнате, снятая летом восемьдесят седьмого года. А, фото с летних каникул 1987 -го года, 14 лет назад. То самое, где были Торуя-сан, сбежавший из ямеямы, и его друзья-одноклассники, приглашённые им в приозёрный особняк. Вдали от ямеямы, где продолжались катастрофы, они наслаждались кратким покоем." «Куда-то я её засунул. Может, в ящик стола?» Дело в том, что после исчезновения Эдзуми в июле мне на эту фотку, которую раньше я действительно держал на виду, стало больно смотреть. Она была дорога мне, как память о Тару и Сане, но в то же время вызывала воспоминания об Эдзуми во Фройден Тоби. Но у Яги Савы, должно быть, это фото оставалось в сердце. На нём весело улыбались его тети Рисо-сан, умершая тогда же, 14 лет назад. «Хочешь, я её поищу?» «Не, не надо. Ягисава, твоя тетя ведь умерла от внезапной болезни, да? Так мне говорили. Ну а что за болезнь, я не в курсе». Ягисава снял свои круглые очки и двумя пальцами правой руки сжал внутренние уголки глаз. Пытался подавить слезы, вид у него был очень усталый. «Курой умер жуткой смертью». Вдруг сменил он тему. «И брат Танаки тоже». «Ага. Если уж мне суждено умереть, то лучше бы не так жутко». Не, погоди. Хоть катастрофы и продолжаются, не факт, что ты умрёшь. Но это, конечно, да. Что с твоим оптимизмом? Ну, он, конечно, есть, но Егисабов встревоженно нахмурился. Но, в общем, пробормотал он, после чего замолчал и какое-то время с серьёзным видом сидел молча. Потом вновь заговорил. Ладно, это уже не имеет значения. Если какой-то способ избавиться от катастроф. Всё с тем же серьёзным лицом. «Ну...» — с таким же серьёзным лицом ответил я. Не исключено, что возможен какой-то совершенно другой подход, но... Не знаю. И пока что никто не знает. Контрмера в виде того, кого нет, предназначена для того, чтобы катастрофы не начинались. Но я не об этом. Есть ли способ свести на нет само появление феномена и избавиться от проклятия Мисаки? Насколько я слышал, слово «проклятие» все понимают по-разному. Нет ли какого-нибудь там... «Волшебного слова, чтобы катастрофы тебя не трогали!» «Волшебного слова...» «Ну, не обязательно волшебное слово...» «Вещица какая-нибудь, чтобы отгонять катастрофы...» «Песенка...» «Песенка...» Слово казалось безумным, точнее, совершенно неуместным, но отшутиться от него я не мог. Ягисава тихо вздохнул и смолк, я тоже ничего не говорил. В комнате снова повисло молчание. «В общем, думаю, свести риск нулю можно, только оказавшись вне зоны...» произнёс на конец я. Который Асан 14 лет назад выбрался из емеямы, да? В год, который Асан в мае была крупная авария, погибло сразу много народу. Сам он тогда серьёзно пострадал, а в следующем месяце умерла его мать. И тогда, видимо, он решил сбежать из города. Но в норме это невозможно, верно? Даже если попытаться убедить родителей всё им объяснив, возникнет масса практических вопросов с домом, с работой. «Потому что в средней школе мы ещё дети, и это заставляет кучу неудобств». «Да уж», — тихо кивнул Егисава. «И даже если я сбегу, у меня ведь большая семья. Старшая сестра, три младших брата, и отец приклеен к работе, который рядом с домом. Просто взять и переехать вообще нереально». «Ах, но всё-таки...» Тут Егисава смолк и несколько раз хлопнул себя ладонью по лбу. «Катастрофы ведь могут достаться не только мне, но и всем моим родным». Если так... Э-э-э... Несмотря на принятую контрмеру, катастрофы начались. Когда мёртвого вернули к смерти, они не прекратились, возобновились вновь. Неужели всё бесполезно? Никак нельзя им противостоять? Будто погрузившись по плечи в чувство беспомощности, я медленно ворочал в голове вопросы, ответы на которые не найти, сколько не думай. И ответ действительно не находился, не мог найтись. Са... So, "А ты сбежать не хочешь?" спросил Игисава. "Если вернёшься домой в Хинамие. Ой, извините. Почему я сижу на шее у Кадзав Юмиями? В общих чертах я об этом Игисаве рассказывал. Извини, как-то я Нет, но я если так сделаю, то уже" Игисава оставил попытки продолжить свои слова, и тут раздался звонок мобильника. Мой мобильник был в беззвучном режиме. Так что это был телефон Ягисава. Достав из кармана джинсов мобильник, Ягисава попрежнему без очков, поднял дисплей глазам. Тадзиме, пробормотал он и принял звонок. "Да? Тадзиме, что случилось? А? Что?" Голос собеседника я не слышал, но по ответу Мегисавы и его изменившемуся лицу я догадался, о чём речь. "Как же? Как же так? А, ага. Ну да. Как бы это сказать? Затем Егиса во тихо произнёс, повесил трубку и кинул мобильник на стол. Надел лежавшие там же очки, и руки его при этом дрожали, лицо задеревнило, один уголок рта приподнялся как при спазме, словно он улыбался сквозь слёзы. Что случилось? Что он тебе сказал? Прежде чем я успел это спросить, Егиса восстанувшим голосом произнёс: "Со старшей сестрой-то от зимы произошёл несчастный случай". У нас подруга играла в парке развлечений Емеяма, и там несчастный случай в парке развлечений. Детали я не знаю, но сестра отоз земли умерла. Часть седьмая. Несчастный случай произошёл 9 сентября в воскресенье в 2:00 дня. Место происшествия парк развлечений Емеяма в юго-западной части города. Маленький старый парк, который по слухам вскоре закроют.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 И хотя её забрала скорая, Мияко умерла до приезда в больницу. В парке развлечений Мияма я Мияма был один раз. Тётя и дядя взяли меня туда в тот год, когда я приехал как отзывом. Тогда я был в 100 раз эмоционально нестабильнее, чем сейчас. Но поскольку в парке развлечений я был впервые, у меня остались обрывочные, но приятные воспоминания. Кажется, и в кофейный чашки я был. Это тоже внесло свой вклад в моё потрясение, когда я узнал о трагедии в тот вечер. Только представив себе это, я ощутил, как меня охватывают ужасы отчаяния. Часть восьмая Десятое сентября. Понедельник. С утра шёл дождь. Последние несколько дней я спал очень плохо, а то и вовсе не спал. Вот и сегодня, по пути в школу тер сонные глаза. На утренний классный час я опоздал и еле успел в класс до начала первого урока, но, войдя, слегка удивился множество пустых парц. Но в то же время возникло чувство, типа «Ну, это можно понять». Грубо говоря, пустовало не меньше третий парт. Умершие в первом триместре Цугунага и Кейски Кода, лежащие в больнице Макесе, скончавшиеся совсем недавно Симамура и Курой, плюс потерявшие вчера сестру и не пришедшие в школу Тэцзими, парту Юцзуми уже убрали, так что это шесть отсутствующих. На партах Симамура и Курой остались вазы с белыми хризантемами, Уж не знаю, кто распорядился. Отсутствовало больше трети учеников, значит, кроме этих шестерых, не было ещё нескольких. А именно, потерявший брата в прошлой четверг Танака до сих пор отсутствовал из-за траура, и ещё нескольких не было. Не похоже, чтобы все они заболели, значит, наверняка, наверняка они боятся идти в школу. После первого урока математики сказалo мне это. Причастны номера это один за другим. Не, все уже поняли, что катастрофы не прекратились. Поэтому боятся, то ничего не поделаешь. Я и сама боюсь. А, ну да. Где и когда случится катастрофа неизвестно. Даже в школе людей умирают. По дороге от дома до школы тоже опасно. Поэтому безопаснее всего заперться дома и не выходить. Ничего удивительного, что люди так думают. Но и даже если не выходить из дома, катастрофа всё равно. Случай с дедушкой, случай с Семамурой. И я когда-то слышал от Мэя, причастным, который заперся в собственном доме, в своей комнате на втором этаже, и всё равно погиб, когда в дом врезался здоровённый автокран. Но с начала второго триместра прошло всего неделя, а умерло уже пять человек. Более чем естественно, что многие ученики сейчас не способны рассуждать о катастрофах с холодной головой, и все цело поглощены простой мыслью. Не хочу идти в северный Йоми. Возможно, скоро некоторые бросят школу и уедут из Йоми-Яма. Понизив голос, произнесла Эта. Такое и раньше бывало. Сестра моего кузена сказала, что три года назад тоже сильно тревожилась, что же делать. «А ты как думаешь, что делать, Эта-сан?» «Не знаю», — ответила Эта неожиданно откровенно. «При всех тех усилиях, которые ему прикладывали с апреля, взять и сбежать, меня это раздражает. Я склонен беспокоиться по любому поводу, поэтому в марте на встрече по контрмерам... и предложила на всякий случай увеличить число тех, кого нет до двух. А, понятно. Но эта контрмера пошла в криф и в кость, катастрофы в итоге начались, поэтому я сейчас наполовину думаю, что уже ничто не имеет значения. Пожалуй, нормальная реакция для людей, склонных к беспокойству, и, возможно, для перфекционистов. Но всё-таки знаешь, я умирать не хочу. Меня это страшит и бесит. Херц как он. А ты? Я... Начал я, но слова нашёл не сразу. Я тоже не хочу. И боюсь. Но уже... Уже не остановить катастрофы. Уже не убежать от катастроф. С какой-то вероятностью меня тоже может забрать смерть. С другой стороны, удрать из Емиямы в моём случае не вариант. Поэтому... Что насчёт Макиса-сан? Ты рассказал ей о ситуации в этом месяце? Внезапно обеспокоившись, спросил я. Это качнуло головой. Какое-то время я к ней не хожу. Как её состояние? Поинтересовался я. Воспоминание о её одиноко лежащей на больничной койке фигуре вызвало у меня сложные чувства. Это снова покачало головой. И будто себя под нос пробормотало. На самом деле, что катастрофы не закончились, я ей до сих пор... Не сказала. Это ничего не ответило, на этот раз чуть кивнув. Испытывая всё более сложные чувства... И я поднял взгляд к потолку.